Глава двадцать шестая Лена чувствовала себя очень глупо. Ее одели в самый простой альфинианский наряд из тонкого белого льна, а поверх трех слоев ткани нацепили все украшения, которые подарил Ирток. От вычурной золотой шапочки с подвесками до ножных браслетов и ногтевых футляров. Все это имело немалый вес, звенело, гремело и цеплялось за волосы, одежду и мужей. Но все трое настояли на таком странном наряде. Впрочем, пройдясь по коридору, поймав мизинцем уголок стула, локтем упавшую картину, а головой упавшую потолочную панель, девушка возражать перестала. Просто сидела на руках у Эрнарена и молчала. Из шаттла ее выносили на руках, потом усадили в кресло на колесиках и повезли в крошечное здание космопорта. Родственники Коши жили довольно далеко от цивилизованных мест, так что часть экипажа осталась в гостинице, а мужья, Мэгги и Коши полетели в гости. Лене было любопытно, но очень неудобно. Золотое навершие шапочки билось о стекло, подвески гремели, мешая слушать общий разговор, а руки быстро устали под тяжестью браслетов и колец. Смотреть за окном было не на что. Сплошное зеленое море из деревьев и мха. коя, где блестели ручьи и реки, мелькали заострённые домиками скалы, но в целом пейзаж был довольно однообразен, так что Лена просто откинула голову на спинку кресла и задремала. Как только летательный аппарат приземлился, Эгис снова подхватили на руки, ведь под весом украшений передвигалась она с трудом. На этот раз её нёс Лурен, виновато дыша ленью в волосы. Посадочная площадка располагалась на островке посреди реки. Команде пришлось сесть в узкую тростниковую лодку и плыть к непривычного вида причалу, сложенному из обожжённых кирпичей. От причала по узенькой тропке мужчины шли гуськом. Элорен осторожно шагал по узкой тропинке и шёпотом рассказывал о местных обычаях, что знал. Землю экономят, ведь на ней могут расти деревья и мох. Каждый клочок земли засаживают или используют. Самые богатые поместья располагаются вдоль рек. «Глина, тростник, рыба – всё идёт в дело». Лена слушала и крутила головой. Изумрудный мох, низкие широколистные деревья, узкая лента реки. Пейзаж напоминал какой-то заброшенный сад из старинной книжки. Наконец они увидели впереди что-то светлое. Это оказался большой свайный дом, весь укрытый плетёнками из тростника. Из него высыпали люди в ярких одеждах. Они дружно кланялись и радостно приветствовали коши и всю команду парящей стрекозы. Вы здесь уже бывали? шёпотом уточнила Уэлурена Лена. Да, Коши очень любит своих родителей, поэтому приезжал домой каждый отпуск, ответил капитан, осторожно опуская Эги на землю. Между тем присутствие сверкающей золотом девушки вызвало у родственников самого юного члена команды закономерные вопросы. Оказывается, на планете, на которой добывали золото в промышленных масштабах, из него не принято было делать украшения. Здесь ценились ткани, поэтому женщины украшали себя лентами ярких цветов, ракушками речных моллюсков и над крыльями насекомых. Особенно ценными и дорогими считались бусы и браслеты из дерева, потому что его на Аурелии было очень мало. Всё, что удавалось вырастить на довольно скудной почве, уходило на отопление и постройку домов. После обмена приветствиями гостей провели в дом, и капитан с некоторым облегчением опустил Лену на высокий пуф, набитый тростником. Дом семьи Коши выглядел непривычно. Длинные сваи одновременно служили опорными столбами для крыши. Пол представлял собой щелястый настил, покрытый толстым слоем сухого мха. Из фильмов о планете Лена помнила, что состарившийся золотоносный мох теряет способность вытягивать золото из почвы, и тогда его собирают, сушат и делают наполнителем для стен, подушек, одеял или вот таким своеобразным ковром. А на месте убранного мха вырастает новый. Поверх этого природного утеплителя лежали кожаные подушки, на которые приятно было опираться при сидении. Приглядевшись к стенам, Лена не поняла, из чего они сделаны, и подсевший ближе Лерам объяснил, что пространство между опорными столбами заплетено ветками, между которыми плотно набит тот же самый мох. А поверх этой плетёной конструкции красовались циновки из подкрашенного тростника. Мастера плетущие циновки высоко ценятся. Эти плетёнки тут заменяют ковры. В бедных семьях даже спят на них в тёплую погоду, объяснял Альфинианн шёпотом, успокаивающе поглаживая руки жены. Значит, тут не держат животных? удивилась девушка. Держат коз. Им хватает для питания веток деревьев, тростника и грибов. Мох они не едят. Козы дают мясо, молоко и шкуры, и из рога изготавливают разные бытовые мелочи. Кости сжигают в печи, а потом высыпают под деревья. Эта планета скудна всем, кроме золота. Очень необычно, покачала головой Лена и призналась. Я бы не хотела тут жить. Для меня это слишком сложно. Лирам только кивнул. Даже ему, умеющему жить в лесу, не просто было на Аурелии. Очень уж скудный это был мир. Между тем, гостей с дороги сразу пригласили перекусить. Вместо столов тут были круглые тростниковые подносы. На них стояли маленькие керамические чашечки с речной рыбой, речными же орехами, маринованными побегами тростника и лепёшками из сушёных кореньев. Отдельно лежали фрукты, в основном абрикосы, мелкие персики и немного груш. Лена не могла сама есть, футляры для ногтей и многочисленные персни не позволяли сгибать пальцы. Её поочерёдно кормили мужья. Коши общался с роднёй и всё время поглядывал на Лену с нечитаемым выражением на лице. Девушка же позвякивала украшениями и старательно парнишку не замечала. Тут, в его родном доме, стало очень заметно, что Лена сильно отличается от местных жительниц. Не такая миниатюрная и плавная, слишком светловолосая и белокожая. Нет певучести в речи и принятых здесь ужимок. Красавицы Аурелии напоминали весёлых птичек-синичек, игривых и ласковых, а Эги, утомлённая от тяжестию металла и дорогой, хотела только спать и желательно не на циновке. Она не знала обычаев, опрокинула чашку с местным напитком из абрикосов и даже не попросила прощения у духов за разбазаривание скудной пищи. К тому же и намерянка абсолютно не уделяла внимания коши, хотя мать и прочие родственницы заглядывали в рот молодому мужчине, прилетевшему из космоса, слушая его весёлые рассказы и байки. Правда, раздача подарков прошла весело. Элорена, те мини команды, раздарил целый короб лент, отрезов ткани, деревянных шкатулок и чаш. В ответ местные отдарились золотыми самородками, нанизанными в связки, украшениями из золота холодной ковки и речным жемчугом, который, оказывается, тут тоже добывали, хотя и в скромных количествах. После еды всех отвели в одну большую комнату, устланную мхом, и пожелали спокойной ночи. Простыни, а одеяло? Лена растерялась, разглядывая груду сухого мха. Ничего не положено, пожал плечами Лерам. Местные просто закапываются в мох. Я так не могу, девушка передёрнула плечами. И потом, мне же надо всё это снять, я не буду спать в украшениях. Лена, это опасно, попытался настоять Эрнарн. В ответ Эги надела ему на шею подаренные самородки и предложила поспать в них. Мужчины замернечали, не зная, как решить вопрос, но тут наконец появился Коши. Я поговорил с нашим заклинателем духов, сказал юноша. За три куска ткани он готов принять нас прямо сейчас.